Нет, сказал он, садясь за стол и повязывая салфетку. Не ваш отец. Ваш отец чудак порядочный. Хотя не хотел бы я быть его женой и даже любовницей. То есть, хочу сказать, если бы я был женщиной, то есть, ай, ну ладно, оставим это. Полагаю, что могу себе позволить ввести вас в курс дела, поскольку подозрения с присутствующих сняты целиком и полностью. Никакого преступления вы не совершали, но ну, разве что на совести пана Драншкевича остаётся городская свалка в старой wsi. Павел Драншкевич при упоминании свалки покрылся багровым румянцем. Пожалуйста, берите гренёчки, гостеприимно предложи дольсиве пока горяченьки под икру. Хм. Все за столом занялись гренёчками, но по-прежнему молча, чтобы не мешать бежану. Мартиник неосторожно брякнул тарелкой. Фелиция обожгла его яростным взглядом. Парень стряхнул и попытался не хрустеть грыночкой, что оказалось совершенно невозможным. Ванду Паркер убила Вероника Павляковская, продолжал дежан. Расследование чрезвычайно усложняло то обстоятельства, что в следствии она фигурировала под разными фамилиями. Ваша сестра Овернулся комиссар к Мартинику, который от неожиданности проглотил гренochку не разжовывая. Знала её по фамилии первого мужа и называла нам Веронику Банкович. Ей было неизвестно, что после развода Вероника носила опять девичью фамилию Шедлинская. Прописана она была в доме по улице Фильтровой, в то время как Вероника Шедлинская проживала в доме по улице Черноморской, в квартире своей родственнице, пани Вонсик. Мы же разыскивали Веронику Банкович, одновременно объектом нашего внимания стал пан Павляковский, недавно женившийся на некой пании Шедлинской. У нас не возникало никаких нехороших ассоциаций до тех пор, пока па тут комиссар опять указал на Мартинека, у которого очередная гриночка застряла в горле, а точнее его сестра. Не сообщила нам Кои какие интересные сведения. Потянули за ниточку, и выяснилось, что в штатах Вероника Шедлинской была знакома с Вандой Паркер и хорошо информирована о её крупном состоянии. Вероника ловко подсунула поверенному пани Ванды, Вайцеховскому, кандидатуру своего кузена Хубека, когда поверенный начал поиски родственников крестницы пани Ванды. Вероника была в курсе поисков, более того, руководила ими. Хубик действовал по её указке. Вайцеховскому сообщал те сведения, которые она считала нужными для её целей. Улуччив подходящий момент, Вероника вышла замуж за пана Павляковского. Здесь, в Варшаве, уже действовала сама без посредников. От собственной уборщицы получила исчерпывающую информацию. об оформлении по Ан Иванды завещание в нотариальной конторе, отправив женщину в ту же контору в те часы, когда там находилась Ванда Паркер. А исчерпывающую информацию о вашем семействе, уважаемые пани, Вероника получила благодаря чрезвычайно счастливому для неё течению обстоятельств с помощью всего того же пана Мартиника. Жест Гринкой в сторону бедного парня, который уже и есть перестал. Он рассказывал сестре в подробностях обо всём, что происходит в вашем доме, так что Вероника могла детально разработать преступный план и осуществила его. Проникла в ваш дом через балконную дверь в тот памятный вечер в пятницу, когда вы отмечали оформление завещания, и задушила Пани Ванду. Вероника молодая, сильная женщина, Она уже в юности занималась спортом и даже год училась в цирковом училище, намереваясь стать акробаткой, но перелом запястья помешал ей сделать карьеру в цирке. Действовала Вероника осторожно и продуманно, наблюдала за вами, выбрала момент, когда вы, тут, взмахнув рукой в сторону дорожки Яцыка, сидели за столом в гостиной. Для преступницы было нежелательно, чтобы на вас Панна Дорота пала подозрение, ибо тогда бы вы не могли получить наследство убитой. Затем она принялась охотиться за панной Доротой, поскольку после её смерти состояние дочери автоматически переходило к её родному отцу, мужу Вероники. уж не знаю, собиралась ли она и его прикончить. Пан Пабликовский до сих пор очень интересный мужчина, возможно, её вполне устраивало Совместная с ним жизнь в роскоши. Нет. Пожалуй, не стало бы его убивать. Всё поведение этой женщины говорит о её привязанности к мужу и боязни навести на него хоть малейшие подозрения. Убийство пани Паркер она совершила в тот день, когда у мужа было железное алиби. Он находился в седльцах недалеко от Варшавы. А может, ей известна статья УК? по которой убийца не может стать наследником, решив, что пока достаточно, бежанс с чувством хорошо исполненного долга откусил наконец кусок греночки с икрой, собравшись замолгели. Вот интересно. Знал ли он на ком женится? Хотела знать Фелиция. На леди Макбет удовлетворило её любопытство Сильвии. Полиция располагает неопровержимыми доказательствами, допытывался Яцик, вместо полицейского ответила Меланге. Разумеется, перчатки. Гомон смолк, все вопросительно уставились на Бежана, тот сказал: "Да, именно перчатки". Она так и не избавилась от них, более того, продолжала носить. Глупая или скупая? Могла не знать, что современная криминалистика способна найти замшевые перчатки по оставленным ими отпечаткам, особенно если имеются какие-то особые приметы. В данном случае разошедшийся шов. Небольшой, всего 3 мм, но вполне достаточный для эксперта. Одни и те же перчатки были на преступнике, когда он хватался за крокетный молоток. заперела балкона, за лестницу в вашем садике, за баранку автомашины. Вероника пыталась отрицать знакомство с пани Паркер, с хубиком. Неглупая преступница попыталась создать себе алиби. Вышла выносить мусор в 9:00 вечера, постаралась как можно громче брякнуть крышкой мусорного бака, сделая так, чтобы соседка её заметил, а уж через 5 минут на такси премчалась в район улицы Ёдловой, успев переодеться и напялив парик, неузнаваемо изменившей её внешность. А ещё через час опять была дома и позаботилась, чтобы соседи об этом знали. Если бы не перчатки, показания свидетелей могли бы снять с неё подозрение. Пан Пабликовский не имел понятия обо всей этой деятельности супруги. Теперь имеет. И как бы поделикатней выразиться отмежевался от супруги. Узнав об этом, женщина пала духом и призналась. Старший комиссар Бежан занялся остывшей гренкой, а в комнате опять поднялся голдёж.